Глава тридцать первая В подвале раздавались странные шорохи. Но сейчас они почему-то совершенно не пугали меня. Страх растворился, вот обида на Риддена не проходила. Министр сидел, прислонившись к стене, и будто задремал. «Я пила двадцать капель!» Буркнув, нарушила я затянувшееся молчание. «Вдруг с десяти ничего не будет из побочных эффектов?» «Что тебя не учили отмерять дозу, я поняла еще в первое знакомство». Не открывая глаз, усмехнулся он. Я ухватилась за возможность развить тему. Кстати, а почему в ту ночь ты был таким вымотанным? Что произошло? Наитно микнул, что ты погнался за тварью. Это с ней ты подрался? Нет, иронично покосился он на меня. В отличие от твоего помощника Люка, во мне нет переизбытка храброго безумия. С чего ты взял, что он? Начала была я, но Аси Класи уточнила, что у него переизбыток А кто бы ещё дошёл до президента с жалобы на министра Высших чар, прищурился он. Заявил, что я удерживаю тебя в своём доме силой, потребовал разобраться в ситуации, и это на фоне располшихся слухов, что мы с тобой. Я поняла, красней перебила я, что в министерстве нас с Риданом считают любовниками для меня не секрет, и с этим придётся разбираться, как вернусь на работу, и с Люком тоже. Я улыбнулась. Люк Дел отличный боевик, но вот в части дипломатии у него серьёзный провал. Да он не только подтвердил слухи, но и привлёк внимание президента к конторе по отлову чармодефицированных тварей. Мне пришлось взять это дело под личную ответственность, что убедило даже самых недоверчивых в нашей связи. Мрачно закончила я и воззрилась на министра с отчаянием. И что нам теперь делать? Как джентльмен, после всего, что произошло, я обязан на тебе жениться, спокойно ответил он. Я поперхнулась и кашляя, вытаращилась на него, а министр... этот тип расхохотался. «Да как ты можешь так шутить?» «Ничего не могу с собой поделать», — он вытер выступившую от смеха слезу и покачал головой. «Ты такая непосредственная, милая». «Тебе нравится меня дразнить», — не поддавшись на комплименты, обвинила я, и тут же поинтересовалась. «Кто она?» «Кто?» — отпив вина, недоуменно переспросил министр. «Женщина, которая разбила тебе сердце». Смело пояснила я: "Как джентльмен, после всего, что произошло, ты обязан мне открыться". "Не обязан", сухо отрезал он и снова поднял бокал. Я лишь пожала плечами и демонстративно отвернулась. Министр вздохнул и нехотя произнёс: "Ты права. Это было ещё в академии. Я сильно обжёгся". Я обернулась и улыбнулась с сото. Так и знала. Поболтав бокале вино, он посмотрел из подлобья: "А ты? Что я?" Жив тот невезучий, который разбил сердце тебе, или ты его прикопала где-нибудь в окрестностях столицы? Невиновна, подняла я руки, опустив их, скривилась. На самом деле это была целая вереница парней. Заметив, как округлились глаза Сета, покраснела так, что казалось, даже кончики ушей задымились. Нет, о чём ты подумал? Как не стыдно. Прости, извинился он. Я кивнула, уловив в его голосе искреннее раскаяние, приблизившись, тоже опёрлась спиной о стену. Глядя перед собой, грустно вздохнула. Я попала в академию чудом, сиротка без денег и связей, но с опасным талантом, симпатичной мордашкой и чувством собственного достоинства. Каждый из богатеньких ублюдков считал своим долгом приобрести меня в коллекцию, на одну ночь, разумеется. Мне везло, что я вовремя узнавала о быстинных намерениях этих придурков, но каждый раз моё сердце, глазам подкатились слёзы, и я закусила губу. Надо же, до сих пор больно, хотя давно пора было привыкнуть. Когда чувства отступили, подоydı тожела с тихой насмешкой. А я такая наивная была, велась на красивые слова снова и снова. Когда очередной принц, когда очередной принц оказался жабой, поклялась, что больше не поверю ни одному мужчине. Я замолчала, переживая всколыхнувшееся море болезненных воспоминаний. Напомнила себе о том, что это позади. Сейчас я сильная, самостоятельная женщина, которая умеет позаботиться не только о себе, но и о других, даже о чаромодифицированных тварях. Никто больше не обидит меня, не соблазнит сладкими речами, не разобьёт сердце. Я не должен был набрасываться на тебя, неожиданно сказал министр. Я удивлённо повернулась. Извини. И тут по спине прокатился холодок от понимания. Та стерва, твоя пассия, она притворилась, что любит, а на самом деле использовала тебя. Он молча усмехнулся, но в глазах Риддена темнела печаль. Сердце мое ёкнуло, и я ответила. — Прости, что вышвырнула тебя из окна. «Мир — Мир? Он протянул ладонь. Я улыбнулась и пожала ее. — Мир. Заметила вдалеке енота и улыбнулась. Нашел меня все-таки. Приподнялась. — Эй, Бальтазар! — Тише! Дернул меня за руку Ридден и метнул странный взгляд на зверька. — Ты видишь, тварь? — Конечно. Удивленно согласилась я. — Да. Мой енот соскучился или утопил твоего слугу и пришёл отчитаться об этом, замычало потом, как Сэт, зажав мне рот, потянул от приближающегося Бльтазара. Я, не понимающий, помотала головой, но подчинилась. Сэт крался так, будто за нами пришёл убийца, тихо и осторожно. Стараясь держаться в тени, ближе к стене, он подвёл меня к люку, сделав знак, чтобы я молчала, отпустил. Я тут же обернулась и снова посмотрела на зверька. Да, это точно мой енот. Я так никогда не спутаю Бльтазара с другой тварью. Риден, открыв люк, втащил меня в подпол и закрыл за нами крышку. Внизу было настолько тесно, что нам пришлось прильнуть друг к другу. Я даже ощущала биение сердца мужчины, а обоняние уловил пьянящий аромат вишни с ноткой горького табака. Но стоило услышать тяжёлые шаги, как дыхание моё остановилось. Риден прижал палец к губам. Некто замер прямо над нами.